Третье. Проснулся Эндерби среди ночи с сержантской грубостью, выдернутый из странного сна про кочерги. Боль была жуткая, хотя как будто не опасная. Пока Эндерби полз в сортир, голова у него была ясная. Он даже помнил, как зовут отравительницу. Джиллиан Фробишер. В одном выпуске кулинарного приложения Имелась ее фотография. Решительная, кудрявая, красивая еврейская девушка с невозможно чистой сковородкой в руке. Эндерби поклялся, что если доберется до неё, то сковородку это уж точно испачкает. Его подло обвели вокруг пальца. Сода раздробила боль и отправила ее осколки по ветру. Устроившись в гостиной, Эндерби включил обогреватель. На часах десять минут четвертого. Время хуже не придумаешь. Сверху доносились отзвуки ссоры. Женский голос кричал, словно через марлю. «Убирайся, слышишь? Убирайся, свинья!» Затем последовали рокот мужского голоса и тяжелые шаги. По всей очевидности, Джек вернулся. Вскоре женская ругань стала тише, искаженней, словно вырывалась из угла рта и краткими очередями. Заскрипели пружины. Взяв с дивана контракт, Эндерби задумался, подписывать ли его. Еженедельно выдавать рифмованное клише, высокопарное пустословие про далекие звезды в небе, про прикосновение толстеньких младенческих ручек к маминой шее, про доброту к страждущим. Это ли не проституция? Чем бы ни были стихи, которые он писал Тельме от имени Ари, проституцией они не были. То откровенно чувственные, то слегка ироничные. Их нечего стыдиться. Но предложение миссис бэйнбридж. Это ли не змей, соблазняющий его сойти со стези истинного искусства звоном генеи, которые все равно достанутся миссис Мельдрам? Эндерби пошел в уборную осмотреть накопившуюся за годы труда мешанину в ванне. За последние полтора десятка лет он переезжал из города в город, с квартиры на квартиру, но думал, что здесь сможет осесть навсегда» нехорошо менять мастерскую посреди работы над крупным произведением, под влиянием нового места неуловимо меняется настрой, нарушается непрерывность. Тут ему пришло в голову, а как же он будет упаковывать в чемоданы содержимое ванны, мышей, хлебные корки и все остальное? Многое теряется, испытываешь искушение что-то выбросить Но, стоя босиком на кафеле, Эндерби вдруг задумался. А может, стоит принести эту жертву? Переехать подальше, к югу, или к северу, по побережью, подальше от миссис Мельдрам и от гораздо более опасной личности? Ведь вдовице скорбной уж никак не лень, миссис Бэйнбридж, невозмутимая элегантной самозванной почитательницы его стихов, Он понимал, что пытается найти рациональное зерно в своем страхе перед отношениями с реальной женщиной, возможностью повторения в этой квартире того, что заканчивается сейчас этажом выше. Но его не оставляло беспокойство, всегда обострявшееся после того, как он успевал ушмыгнуть от зарождающейся близости, что тяга к одиночеству может сказаться на его творчестве. Согласно традиции, Любовь к женщине всегда играла большую роль в жизни поэта. Взять, к примеру, Гёте, которому, чтобы начать новое произведение, обязательно нужен был новый любовный роман. Если немецкая культура и сыграла какую-то роль в его становлении, сам Эндерберг предпочел бы, чтобы в первую очередь это было влияние гораздо более угрюмой личности Шопенгауэра, Шпенглер с его обещанием заката Европы тоже ему импонировал. В молодости, чтобы написать стихотворение о сексе и других людях, ему приходилось взывать к духу обоих философов. Ему вспомнился типичный вечер военного времени, затемнение в гарнизонном городке, лапающие мозолистые руки, хихиканье в темноте, сатиры и нимфы Бегут гамоня, и фавны холмы позабыли, Срывая бесстыдно покровы дня С брюха грязного вилли. Софитов свет и оваций гром Весь мир ожидает заранее, Когда варталонган начертит тон На голом пустом экране. Серебряный свет заливает шлюх, их уличные уловки, сгладясь, смягчаясь, становятся вдруг шиком изящной сноровки. Взгляни. Ракеты летят из-за гор. Был туго экран натянут. Увы, свершился судьбы приговор, и жезлы в бессилии вянут. Совсем не романтическое отношение к сексу. Любовь, как, кажется, говорил Шопенгауэр, разновидность киноперформансов или Ворсталлунген. Примечание. Представление. немецкой конец примечания. Организованных злой волей и таким виллом киномехаником и управляющим в одном лице обмякшие тела присосавшихся друг к другу, хихикающих влюбленных, экраны, на которые проецируется подобие реальности, но исчезновение экстаза, внезапное возвращение на Землю после соития пугают, и в переоцененных словах любви едва они произнесены. Видишь то, что они есть на самом деле? Мимолетным образом анонизма нельзя навредить, нельзя солгать. Эндерби вернулся в гостиную. Изжога, как родовые, схватки сызного завела свое. В стакане осталось еще достаточно разведенной соды, поэтому уже через полминуты Эндерби смог излить свои муки. Грэр-бру-хар-рау! Сверху немедленно последовал ответ. Три раза стукнул увещевающий ботинок. Эндерби кротко поднял глаза, словно нажурящего бога. «Пора уезжать!» Он услышал что-то вроде «Заткнись, Эндерби!» Потом женский голос произнес «Оставь его в покое!» «Он ненарочно!» Вспыхнула неразборчивая ссора, закончившаяся криком Джека. «Так это он!» «Да? Он?» «И чья это была идея?» «Лживая сучка! Вот ты кто!» «Печаль, понимаете ли, после соития!» Печально покачав головой, Эндерби вернулся в постель. Он предупредит миссис Мельдрам, что съезжает. Он не подпишет контракт миссис Бэйнбридж, Пусть миссис Мельдрам получит своего улыбчивого и лысого молодого любителя ван за счет фирмы». Маловероятно, что без еженедельного стиха о тендерби читательницы Фем служенными желудками зачахнут.